Глава 79. «Я верю, что туман искал того, кто станет его новым вместилищем. Силе требовался разум, который смог бы ее направлять. Вы спросите, зачем силе, способной создавать и разрушать, нужен надзирающий разум? Дело в том, что в ней присутствуют лишь слабые зачатки собственной воли, а без разума, способного рассуждать, ничего не может быть создано или разрушено. Такое ощущение, что сила охранителя понимает, что одного желания сохранить стабильность недостаточно. Если ничего не будет меняться, ничего никогда не возникнет. Я до сих пор не знаю, откуда взялись разумы охранителя и разрушителя. Так или иначе, туман, сила охранителя, выбрал себе человека задолго до того, как все началось. Но этого человека тотчас же захватил разрушитель и использовал в своих целях. Он знал, что если у нее будет гемалургический штырь, туман не сможет исполнить задуманное. Те три раза, когда она получала порцию его силы, серьги в ее теле не было. Когда она сражалась с содержителем, он вырвал серьгу при помощи Аламантии. Когда дралась с Маршем в Фадриксе, то сама использовала свое украшение в качестве оружия. В конце концов, Марш вырвал серьгу, позволив Туману, который уже впал в отчаяние из-за того, что тень охранителя растаяла, наконец-то заполнить ее без остатка. Что-то изменилось. Вин оторвалась от созерцания мира. Происходило что-то важное. У нее было слишком мало опыта, чтобы сразу понять, в чем дело, но она заметила, что сердце разрушителя вдруг устремилось куда-то вдаль и последовало за ним. Торопиться не пришлось. На самом деле Вин даже не ощущала, что движется. Она следовала за ним, потому что так разум понимал перемещение сознания туда же, где сфокусировался разрушитель. Вин узнала это место. Ямы Хатсина или их окрестностей. Часть ее разума уже заметила, что ямы превратились в огромный лагерь беженцев, и те быстро поглощали запасы, которые собрали старательные тересийцы. Что-то в ней улыбнулось. Тересийцы беспрекословно делились продуктами, помогали тем, кто бежал из Лютадели. Вседержитель позаботился о том, чтобы они стали покорными. Однако думал ли он, что, создавая совершенных слуг, породит вдумчивый, добрый народ, готовый... Внимание Вин переключилось на нечто блистающее, полыхающее. Свечение было мощным, намного ярче солнца. Она присмотрелась, но ничего не разглядела. Что же это могло быть? «Возьми», — произнес чей-то голос. «Найди людей и обменяй на оружие и припасы». «Да, лорд Канпар», — раздалось в ответ. Голоса звучали в самом центре светящегося пространства. Оно было чуть в стороне от ям, всего в нескольких минутах пути от лагеря беженцев. «Ох, нет», — подумала Вин, ощущая внезапный ужас. «Глупцы первые слишком долго сидели на этом сокровище», — продолжал кан «С таким богатством мы можем править людьми, а не служить им». «Я думал, что мы не хотим ничего менять», — неуверенно произнес второй голос. «О, мы не меняем. Не сейчас, по крайней мере». «Пока что надо просто продать небольшое количество». «Спрятан под землей», — подумала Винча, и возвышенный разум проследил связь. «В месте, которое и так светится из-за большого количества металла. Разрушитель никогда бы не нашел Атиум самостоятельно». Продуманность стратегии Вседержителя потрясла. Он продержался тысячу лет, оберегая грандиозную тайну, пряча Атиум. Вин вообразила поручителей — которые общались друг с другом при помощи металлических пластин, обмениваясь инструкциями по поводу того, что следовало предпринять в ямах. Она представила караваны, которые следовали из ям, везя смешанный с золотом и монетами, чтобы не выдать куда и откуда его перевозили. «Ты не знаешь, что я делаю для человечества», — сказал тогда Вседержитель. «В самом деле я не знала». «Спасибо тебе», — мысленно поблагодарила Вин. Она почувствовала, как разрушитель всколыхнулся и остановила его. Но как только тончайший отросток ее силы пробрался к Эленду, разрушитель совершил ответный ход. Говоривший нес на себе пятно гемалургии. У него были штыри в плечах, и благодаря им разрушитель смог заговорить с их носителем. «Это Кандра?» — подумала Вин, наконец-то разглядев сквозь сияние атиума создание с прозрачным телом, стоявшее посреди пещеры под землей. Еще один кандра выбирался из норы, расположенной поблизости, и при нем был небольшой мешочек с атиумом. Разрушитель взял под свой контроль кандру Канпаара. Создание застыло. Металлические штыри его предали. «Кстати говоря, — обратился разрушитель к Канпаару, и вин почувствовала, как его слова льются в сознание кандры. Сколько тут атиума!» «Что? Кто ты такой? — спросил Канпаар. «Почему ты в моей голове?» «Я бог», — раздалось в ответ. «И ты принадлежишь мне, как и все остальные». Элленд приземлился у самых ям Хатсина, взметнув облако пепла. К его удивлению, периметр охраняли его солдаты. Они бросились вперед с копьями перевес и застыли, узнав императора. «Лорд Венчер?» «Я тебя знаю», — Элленд нахмурился. «Я видел тебя в своей армии под Фадриксом». «Вы отослали нас, мой господин?» — пояснил солдат. «Вместе с генералом Диму. Чтобы мы помогли лорду Пенраду в Лютадели». Элленд глянул в ночное небо, усыпанное звездами. Путешествие из Лютадели в ямы Хатина заняло некоторое время. и Если оно текло так же, как раньше, полночь уже миновала. Что же произойдет, когда наступит восход солнца? «Так», — произнес Элленд, «мне нужно поскорее поговорить с теми, кто управляет этим лагерем». Возвращение первого поколения вызвало именно тот эффект, на который рассчитывал Сейзит. Престарелые кандра, хоть и получили более крупные тела, по-прежнему обладали особым цветом и дряблой кожей, которые были свойственны их возрасту. Он опасался, что обычные кандра их не узнают, однако он забыл о том, как долго живут местные обитатели. Даже с учетом того, что первые показывались перед своим народом раз в сто лет, большинство кандра видели их неоднократно. Сейзит улыбнулся, когда первые вошли в главный зал, продолжая вызывать изумление и шок среди своих соплеменников. Они объявили, что кан -Паар предал и заточил их, а потом призвали всех Кандра собраться. Сейзет держался позади, с Мелаан и остальными, следя, чтобы в их плане не обнаружились недостатки. К нему подошел знакомый Кандра. — Хранитель! — Тенсун по-прежнему пребывал в теле Пятого. — Надо соблюдать осторожность. Наверху происходят странные вещи. — Например? спросил Сейзид, и в этот момент Тенсун на него напал. Тересеец обомлел, и секундное замешательство дорого ему обошлось. Тенсун или кто-то на него похожий схватил его за горло и начал душить. Они повалились на пол, привлекая внимание окружающих кондра. Противник Сейзида обладал каменными костями, весил намного больше, и потому с легкостью оказался сверху, по-прежнему сжимая шею Сейзида. Тенсун! в ужасе крикнула Милаан. «Это не он!» подумал Сейзит. «Этого не может...» Хранитель сквозь стиснутые зубы выдавил его противник. «Что-то пошло не так. Ты мне об этом говоришь». Сейзит попытался вдохнуть, потянулся к карману, где лежала метапамять, сделанная из замка. «Я иду сдерживаюсь, чтобы не сломать тебе шею прямо сейчас!» продолжил Кондра. «Что-то управляет мною. Она хочет, чтобы я убил тебя!» «У тебя получается...» подумал Тересеец. Прости, через силу проговорил Тенсун. Первые собрались вокруг них. Сэзит едва держался. Наконец дотронулся до своей импровизированной метапамяти и только тогда понял, что от скорости не будет никакого толку, раз его так крепко схватили. Время пришло, прошептал Хаддек, предводитель первых. Краем глаза Сэзит заметил, что один из первых начал трястись. Рядом кто-то закричал, но у Сезида в ушах раздавалось лишь биение его собственного сердца. Хадек отвернулся от задыхавшегося Сэзида, а потом громко крикнул. «Настало время! Выполнить обещание!» Взгромоздившийся на хранителя Тэнсун дернулся. Кондра словно боролся с собой. Традиции, усвоенные на протяжении целой жизни правила, восстали против навязанной извне воли. Тэнсун разжал одну руку, но продолжал другой душить Сезида. потом протянул освободившуюся руку к своему плечу. Сейзит потерял сознание.